Глава девятнадцатая. Это прозвучало, как гром с ясного неба. Мы все трое обменялись ошарашенными взглядами. «Как это уехало?» — спросил Айрик. «Что она сказала? Когда вернется? «Не могу знать». «Мак!» — воскликнула я, с ужасом глядя на Райна. «Айрик так и не освободил ее от привязки». «От привязки? Нет, зато я дал ей защитный амулет». возразил тот. «Если она не сняла его по дурости, этот ваш маг вряд ли мог ее достать». «Но тогда почему она уехала? Она же не могла не понимать, чем это ей самой грозит». «Ей. И мне тоже. Ведь дядя Айрик еще вчера сказал, что мы не в состоянии существовать автономно. Эсуми была там и прекрасно это слышала». «Это дурочка?» зло бросил Райан. «Я знаю, куда она поехала». Точнее, к кому, к Лерою. Эта дурочка собирается выйти за него замуж. Айрик выругался. Я замерла. Нет-нет-нет, Эсуми не пойдет на это. Она же знает, что Малефик именно этого и добивается, свадьбы, чтобы Эсуми получила право войти в сокровищницу. Хотя с защитным амулетом Эсуми могла решить, что он ее не достанет. А что касается Лероя, Да, я помнила ее радость, когда отец Исуми и Райана сообщил, что семья Веруш уже прислала официальное предложение. Райен прав. Эта балбеска вполне могла отправиться к любимому, решив использовать единственный шанс. Она отлично знала, что Райан ей выйти за Лероя не позволит, тем более если нам по-прежнему придется делить одно тело. Вот же. «Но ты же сказал, у нас не больше суток», — обратилась я к Айрику. «Браслет рассыпется после этого?» «Только цирконовый. Глина держится несколько дней». «Верно, она решила, что успеет. Недаром помчалась в дорогу сразу после того, как я вас разделил». «Ах, я старый дурак! Надо было предусмотреть, догадаться». «Может, с ней как-то можно связаться?» «Можно послать письмо в Академию птичьим големам», — сказал Райан. «И в замок Веруш тоже. Но не факт, что письмо дойдет до Исуми. А если и дойдет, не факт, что эта дурочка послушается». Но я все не могла поверить и смириться. «Да как же так? Она что, самоубийца?» «Она Исуми», — отрезал Райан. «Этим все сказано». «И что нам теперь делать? Я что, тоже умру?» Голос невольно задрожал, хотя я думала, что владею собой. Не знаю, на что рассчитывает Исуми. Может, думает, что Лерой ей как-то поможет? А если нет, мы обе умрем из-за глупости взбалмошной девчонки, решившей, что в целом мире ее любит один Лерой? «Нет!» — гневно крикнул Райан и, отпустив руку, притянул меня к себе за плечи. «Айрик что-нибудь придумает, ведь верно!» «Легко сказать», — пробурчал тот, уже чёркая на картоне отдельные фразы. «Обернулся ко мне. Так, прежде всего, разберемся с твоим телом. Можно, конечно, взять ящик цирконов и менять их один за другим». Дядя Айрик кивнул на желтый браслет у Райана на руке, и я с содроганием заметила, что два камня из двенадцати уже потемнели. Один стал совсем тускло-серым, другой был уже на полпути к этому. Но, во-первых, рано или поздно заряженные камни закончатся, а готовить их — довольно трудоемкий процесс. А, во-вторых, это все же мера временная, все равно, что кормить беззубого кашей. «Можно поступить и более радикально, дать беззубому новые зубы». Я замерла. В груди проклюнулся росток надежды. Вчера ведь еще подумала, что у Айрика есть запасной вариант. Просто он по какой-то причине решил идти наименее трудным путем. И он сказал, подтверждая мою мысль. Я вообще-то не хотел пока рассказывать вам об этом. Мы еще не завершили серию опытов. Штука экспериментальная, скажу честно. Если бы не ваша связь, я бы и предлагать не стал. Вероятность удачи слишком низкая. Но так как вы идеальная пара, шансы сильно повышаются. И если все пройдет хорошо, то, по крайней мере, тело у тебя, асия, будет. Но риск есть риск. Можно взять цирконы и попытаться найти сумме, пока ваши души еще в состоянии существовать автономно. На всё про всё у нас всего несколько дней. Ну что, берем цирконы и в погоню или рискуем? Мы с Райаном ответили одновременно. Он — цирконы, я — рискуем. Райан рывком обернулся ко мне. «Нет», — возразил он, — «никакого риска. А если что-то пойдет не так? Арик же сказал, экспериментально и опасно. Никто не знает, что может случиться. Берём камни и едем». Его решительный тон меня разозлил. «Какое право он имеет решать за меня?» Он хотя бы представляет себе, что значит не иметь собственного тела, жить взаймы. А тут Айрик предлагает такой выход. И ведь он же сказал, что шансы довольно велики. «Я не хочу зависеть от каких-то камней», — ответила я Райану. «К тому же запитанных на твою энергию. А если что-нибудь случится, и нас с тобой разлучат? А если браслет у тебя отберут?» Кто попробует у меня что-нибудь отобрать, тому я запихну в глотку зубы. Он зло сдвинул брови. Потом прищурился. «Ты думаешь, я не смогу тебя защитить? Ты мне не веришь?» «Не в этом дело. Я не хочу быть зависимой. Это же шанс обрести настоящее тело. Я не могу всю жизнь делить тело с Исуми». Я уставилась в сощуренные, темные от гнева глаза. «Как же он не понимает, я ведь и детей ему когда-нибудь родить хотела бы, и полноценно быть с ним вместе, и...» Но наше хвалёное взаимопонимание летело куда-то в тартарары. Райан только повернулся к Айрику. «Айрик, скажи ей, что это опасно. Объясни, что будет, если не получится. Она умрет? «Ну?» — протянул тот. «Небезопасно, это правда». Если ничего не выйдет, энергетический каркас развалится. Но, я думаю, в таком случае я должен успеть пересадить ее душу в голема. То есть духовно Асия не умрет, но душа ее погрузится в сон и станет просыпаться только для того, чтобы выполнить приказ. Но это временная мера, пока мы не научимся формировать человеческие тела без осечки». а она в таком состоянии сможет слиться с душой Суми? жестко спросил Райан. «У нас всего несколько дней для этого». Айрик замер с раскрытым ртом. Он выглядел забавно, как будто завис, но ни мне, ни Райну смешно не было. Наконец дядя Ай развел руками и нехотя проговорил. «Ну да, ты прав. Я что-то не подумал, что у нас еще и с душой проблема». «Но знаешь, я думаю, что получится, иначе не предлагал бы. Я расцениваю шансы как семь к трем. «Тридцать процентов неудачи», — повторил Райан. «Нет, это слишком много. Мы берем цирконы, а эту твою штуку попробуем потом». «Почему ты за меня решаешь?» — вмешалась я. «Я вообще-то сама могу решить». «В принципе, я уже понимала и его мотивы, и его правоту». Но было уже поздно. Фирменное упрямство настаивало, что я должна выиграть этот спор. Если уступить здесь, я буду уступать Раину всегда. Признаю за ним право вести. Нет, я, конечно, не собиралась вскакивать на коня и мчаться в горящую избу, но и тихо кивать, когда Райан принимает решение без оглядки на мои желания, тоже не могла. А он еще и добавил жару в огонь своим. «Ты девушка, «Ты моя Ония!» «Ну и что?» «Айрик!» Тот, не поворачиваясь, пожал плечами. «Ну а что? Она права. Она будущий маг, должна сама уметь принимать решения и нести ответственность за свои решения». Я была готова расцеловать Айрика за эти слова. С торжеством посмотрела на Раина, А тот вдруг поднялся и заявил. Ты сказал, наша связь поможет. Если я не согласен, ничего не выйдет, верно? Раен, я не поверила своим ушам. Ты не можешь не согласиться. Могу, — отрезал он, — и я не согласен. Раз, и дверь хлопнула за ним. Вот просто так взял и ушел. Я застыла в кресле, меряя взглядом эту самую дверь. У меня было такое ощущение, что пол ушел из-под ног. Райан, который казался мне частью меня самой, вдруг взбунтовался. У меня это в голове не укладывалось. Он вообще обнаглел? Может, после того, что было в пещере, вбил себе в голову, что я все равно, что его жена, а значит, что-то вроде принадлежащей ему вещи? Ну это вообще уже. Я ведь и уйти могу, и за другого выйти. При этой мысли внутри полоснуло резкой болью. И я, скрипя зубами, молча признала. только самой себе, что, пожалуй, не могу и не стану. Но Райну об этом знать не следует. Но, блин, это явно влияние здешнего патриархального воспитания. Мужик решил, женщина подчиняется. Но я-то из века феминизма и эмансипации. И если Райн не собирается со мной порвать, ему придется с этим смириться. А если собирается... Внутри все заныло, и я снова уставилась на дверь, молча мечтая, чтобы Райан вернулся. В этот момент дядя Айрик заговорил. «Сходи за ним. Он не дурак и не такой уж упрямый осел. Просто волнуется за тебя. Поговори с ним и напомни, что времени мало, а если все же решитесь рискнуть, то еще меньше». Моим первым желанием было зарычать «Никуда я не пойду». Потом я посидела и подумала, потом буркнула, пойду прогуляюсь. Нет, я не собиралась идти за Раином. Я злилась. Что за упертый, злобный чурбан? Волнуется он, видите ли. Разве это основание для того, чтобы решать в одно лицо? Так что искать я Райана не стала, просто отправилась, куда глаза глядят. Но почему-то, проходя мимо раскрытых двустворчатых дверей, занавешенных сверху портьерами, увидела внутри как раз его. Он стоял спиной ко мне, чуть запрокинув рыжую голову, заложив руки назад и смотрел на висящий на стене портрет. Там была изображена пара — мужчина и женщина, оба в темно рубиновых мантиях с коронами на головах, И мужчина, и женщина показались мне смутно знакомыми. В голове всплыло лицо короля, очень похожего на мужчину с портрета. О, так это же, наверное, предыдущая королевская чета. Родители нынешнего короля и бабушка с дедушкой Райна. Я совсем забыла. Райан же фактически принц, наследник престола. Тем более, что король, как выясняется, при смерти. Теперь его непримиримость я увидела в другом свете. Да, он должен был поговорить со мной, но он ведь просто пытается взять на себя ответственность. Когда-нибудь ему придется отвечать не только за себя или свою семью, за целое королевство. В груди защемило. Мне нужно не сражаться с ним и не спорить, а поддержать, довериться. И я шагнула в комнату из-под прикрытия портьер, Облизнула губы, готовясь сказать, мол, ладно, давай поступим по-твоему, но в следующий раз спроси меня предварительно. Райан, то ли почувствовав присутствие, то ли услышав шаги, обернулся. Я думала, он все еще злится, но лицо у него было спокойное, даже чуть виноватое. Увидев меня, он обрадовался, шагнул навстречу, сказал «Извини, я…» И вдруг побледнел, раскрыл рот так, будто ему не хватало воздуха. Схватился за грудь и упал. «Райан!» Я метнулась к нему, попыталась приподнять голову, потом принялась щупать пульс. Не нашла, тогда воспользовалась внутренним зрением. И похолодела, увидев темно серый комок, ворочающийся в груди и медленно, но неуклонно распространяющийся, пожирающий органы. Господи, это еще что за дрянь?